Финик добродетели Противоположной крайностью является безоговорочное восхищение Годуновым, который предстает чуть ли не идеалом правителя. «Цветяся аки финик листвием добродетели» Цитата из русского хронографа, источника начала XVII столетия. Там же сказано, что Борис был «светлодушен и нравом милостив». Это не является угодничеством или лестью со стороны автора, поскольку написано уже после Годуновского падения, во времена, когда прежнего царя было принято ругать и винить во всех несчастьях страны. Подобное отношение к Борису, в отличие от противоположного, основывалось не на слухах и сплетнях, а на видимых результатах Годуновской деятельности. Апологеты Бориса все подозрения по поводу удобных для Годунова смертей объявляли клеветой и бездоказательными домыслами, а на самое серьезное и аргументированное обвинение по поводу углицкой трагедии отвечались столь же серьезно и аргументированно. Уже в недавние времена лагерь защитников Годунова сильно пополнился и обзавелся дополнительными доводами. Сергей Платонов пишет, что Дмитрий – не представлял особенной угрозы для всесильного Годунова даже в случае смерти царя Федора. Если бы удельный князь Дмитрий оставался в живых, его право на наследование престола было бы оспорено Ириной. Законная жена и многолетняя соправительница царя Ирина, разумеется, имела бы более прав на трон, чем незаконный припадочный царевич из удела того же мнения придерживается другой выдающийся историк вернадский пришедший к выводу что смерть царевича была случайной замечательный знаток эпохи скрынников изучив все имеющиеся материалы дела выстраивает убедительную версию которая оправдывает бориса вкратце она выглядит так материалы следствия показывают что один лишь михаил ногой дядя царевича упорно твердил об убийстве Хотя сам не был свидетелем происшествия, и, согласно опросу других очевидцев, был в то время мертв пьян. Другой дядя, Григорий Ногой, показал, что все почали говорить неведомо кто, что будто зарезали царевича. Еще один Ногой, Андрей Федорович, что царевич лежит у кормилицы на руках мертв, а сказывают, что его зарезали, а он того не видел, кто его зарезал. Непосредственные свидетели, малолетние товарищи Дмитрия по игре в ножечки, рассказали, что играл де царевич в тычку ножиком с ними на заднем дворе, и пришла на него болезнь, падучий недуг, и набросился на нож. Мамка Василиса Волохова, которую называют Годуновской шпионкой и участницей заговора, как выяснил Скрынников, вовсе не была прислана в углич правителям, а состояла при царевиче с давних пор. Царица сама не видела, как погиб сын, и, колотя поленом мамку, виновную в недогляде, первая, непонятно с чего закричала, что Дмитрия зарезал сын Волоховой. С этого и начался кровавый мятеж. Конечно, весьма вероятно, что комиссия Шуйского вела расследование однобоко, давила на свидетелей, фальсифицировала протоколы и так далее. Однако помимо документов имеются и другие доводы логические которые развенчивают миф о выгодности убийства для Годунова. Во-первых, в то время все еще надеялись, что Федор и Ирина, которым было по 34 года, произведут потомство. И вскоре действительно родилась дочь. Во-вторых, даже при ранней смерти царя Годунов мог и дальше править от лица царицы-сестры. Ему некуда было торопиться, устраняя весьма гипотетического соперника. В-третьих, если бы началась борьба за трон, у слабого клана ногих не было никаких шансов на победу. В Москве имелись куда более сильные боярские партии, тоже породненные с царским домом. Наконец, в-четвертых, очень уж странно был выбран момент для столь скандального преступления. На севере шла тяжелая война со Швецией, на юге готовился к нашествию крымский хан. Если Годунов и планировал убийство царевича, Это можно было бы сделать в менее критической ситуации, без риска добавить к внешним проблемам внутренние. В общем, по мнению немногочисленных, но авторитетных сторонников Годуновской невиновности, Борису не должны были являться мальчики, кровавые в глазах. Если же снять с Годунова вину в убийстве восьмилетнего ребенка, этот исторический деятель сразу предстает в совершенно ином свете. Финик не финик но, пожалуй, один из самых симпатичных правителей в отечественной истории. Приняв страну разоренной, травмированной, униженной поражениями, Борис сумел привести дела в более или менее сносное состояние и даже вернуть территории, утраченные Иваном Грозным. Проблемы начались лишь в самый последний период, и, как будет показано ниже, не по вине Годунова. Он правил умно и осторожно, и четырнадцатилетнее царствование Федора было для государства временем отдыха от погромов и страхов опричнины, пишет Ключевский. Непредвзятые современники, оставившие потомкам свои записки, вспоминали Бориса с уважением. Князь Катырев-Ростовский пишет, что покойный, державе своей много попечения имел, и многое дивное о себе творящее. Ему вторит один из первых отечественных историков, Авраамий Палецин, начало XVII века. «Царь же Борис о всяком благочестии и о исправлении всех нужных царству вещей зело печашеся». Еще удивительнее читать похвалы Годунову во «Временнике» сочинении дьяка Ивана Тимофеевича Семенова, Ивана Тимофеева, который очень не любит Бориса, называет «рабоцарем», и усердно пересказывает про него все злые слухи. Он много заботился об управлении страной, имел бескорыстную любовь к правосудию, нелицемерно искоренял всякую неправду. Во дни его домашняя жизнь всех протекала тихо, без обид. Он был крепким защитником тех, кого обижали сильные. Вообще... Об утверждении всей земли он заботился без меры. Всякого зла, противного добру, он был властный и неумолимый искоренитель, а другим за добро искренний воздаятель. перечисляет Дьяк. Цитирую перевод на современный язык. Приходя к выводу, который, кажется, ставит его в затруднение, «И то дивно, что хотя и были у нас после него другие умные цари, но их разум лишь тень по сравнению с его разумом, как это очевидно из всего. Объяснение этому парадоксу автор в конце концов находит в том, что Борис от младых на год состоял при хорошем царе Федоре и, должно быть, навыкнул благу. Для той жестокой эпохи Годунов отличался поразительной гуманностью. Он не любил проливать кровь и делал это лишь по крайней необходимости. одерживая верх над политическими врагами, даже самыми непримиримыми, не отправлял их на плаху, а ограничивался ссылкой или политической казнью, пострижением в монахе. При этом Борис еще обладал редким для правителя даром – ценить в подчиненных деловые качества, а не личную преданность. Именно этим объясняется то, что он, бывало, возвращал из ссылки своих явных недоброжелателей, вроде Богдана Бельского или Василия Шуйского, и доверял им важные государственные дела. Еще экзотичнее выглядела заботливость Годунова о простом народе, благом которого никто из правителей раньше не интересовался. Венчаясь на царство, новый царь произнес удивительную фразу. «Бог свидетель симу, Никто же убо будет в моем царстве нищ или беден». Впоследствии он по мере сил старался выполнять эту клятву. Оказывал помощь погорельцам и голодающим, трудоустраивал безработных, впервые построил в Москве богодельни для обездоленных. Ворчливый дьяк Иван Тимофеев признает, что Борис был требующим даватель неоскуден. К Мирове в мольбах и вещи преклонитель Кротостин. В ответах всем сладок, на обидящих молящимся, беспомощным и вдовицам отмститель скор. В довершении портрета второго благостного Годунова следует прибавить, что этот человек был образцом нравственности в личной жизни, верным мужем, заботливым отцом и врагом богомерзкого винопития. Вероятно, юность, проведенная в Александровской Слободе, привила Борису отвращение ко всякого рода безобразиям. Совмещая несовместимое Соединить вместе два столь разных образа, черный и белый, совсем непросто. Очевидно, судить следует не по тем качествам, которые приписывают Годунову, с одной стороны его критики и с другой его сторонники, а по поступкам и результатам правления этого государя. Начнем с самого непростого, с Углицкого инцидента. Тут, пожалуй, есть противоречие между неправдоподобностью версии о том, что царевич –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 Истории известно множество случаев, когда чересчур ревностные или честолюбивые слуги устраняли врагов своего господина безо всякого приказа, уверенные, что их усердие и догадливость будут вознаграждены. Зная нелюбовь любовь к кровопролитию, даже когда речь шла о лютых ненавистниках, трудно поверить, что он распорядился убить ребенка. Разумеется, Борис не был фиником добродетели. Это был прагматик до мозга костей, ловкий интриган и манипулятор, однако по уровню и масштабности мышления он опережал свою среду и свое время. Годунов очень хорошо понимал, что после бесчинств и хаоса опричнины страна истосковалась не только по законности, порядку, покою, но и по приличности. И при дворе, как царя Федора, так и царя Бориса, неукоснительно соблюдались чинность, степенность. Сугубая богобоязненность. Правитель был в высшей степени наделен настоящим государственным умом. Этого не оспаривают даже его враги. Но еще больше в нем было хитрости, выработанной за долгие годы придворного маневрирования. Он отлично умел втираться в доверие, притворяться, лицедействовать. Знал, когда нужно выдвинуться на первый план, а когда выгоднее уйти в тень. В зависимости от ситуации умел проявлять и суровость, и милосердие. Не будучи по природе жесток и кровожаден, Борис очень неохотно предавал смерти людей знатных, но довольно легко казнил простолюдинов. Ценность человеческой жизни определялась социальным положением, что, впрочем, было совершенно в характере эпохи. Серьезным недостатком Годунова было полное отсутствие полководческих талантов. В хронографе сказано «Во бранях же не искусен быть» что, как мы увидим, привело к серьезным проблемам в войне со шведами. Правда, впоследствии, наученный горьким опытом, Годунов сам войска в бой не водил. Все или почти все авторы упрекают Бориса в лживости, алчности и маниакальной подозрительности. Однако первое обвинение звучит несколько по-детски. Много ли в истории было правдивых правителей и чем они закончили? Второе утратило смысл после того, как Годунов стал хозяином всей страны. Третье обвинение справедливо, но у царя Бориса имелись более веские, чем у Грозного причины для подозрительности. Сведения о культурном и образовательном уровне Годунова противоречивы. Диак Тимофеев пишет, что Борис, первый из русских царей, не книгачий бысть, А некоторые современники иностранцы сообщают, что правитель был вовсе неграмотен. Известно также, что Годунов любил окружать себя чернокнижниками и чародейками, причем в последние годы жизни эта страсть дошла до крайности. Царь будто бы не принимал никаких решений, пока не обратится к прорицателям. Однако в ту пору мистическими материями, алхимией, астрологией и тому подобными Увлекались многие европейские монархи, даже самые просвещенные, а суеверие было в порядке вещей. Неверные слухи о Годуновской неграмотности сохранилась собственноручная запись молодого Бориса, сделанная не быстрым, но вполне уверенным почерком. Неначитанный человек вряд ли мог быть красноречивым оратором, а все, кому доводилось слушать речи Годунова, поражались его риторическому искусству. В конце концов, не столь существенно. Был ли сам Борис человеком образованным? Вряд ли при опричном воспитании. Важно, что он очень хорошо сознавал важность просвещения и всячески пытался развивать на Руси знания. Это стремление, вероятно, объяснялось не идеализмом, а сугубо практическими соображениями. К концу XVI века страна сильно отставала от бурно развивавшегося Запада в научном и техническом отношении. Годунов активно приглашал в Россию иностранцев, коммерсантов, мастеров, врачей. То, что Бориса окружали только нерусские русские медики и личная охрана из иностранных наемников, видимо, объяснялось недоверием к собственным придворным. Еще раз скажу, вполне оправданным. Но Годунов этим не ограничивался. Он пытался приобщить к достижениям европейской цивилизации всю страну. Правда, эти усилия по большей части оказывались безрезультатны. Намерение Бориса открыть в Москве нечто вроде первого университета или академии, где преподавали бы приглашенные из-за границы профессора, натолкнулось на упорное сопротивление духовенства, оберегавшего юношество от иноверческих соблазнов. Точно так же, как незадолго перед тем к царице не пустили английскую акушерку. Царь придумал, как вывести учащихся из-под церковной опеки. Отправил робят, молодых дворян, учиться в Германию, Австрию, Францию и Англию. Точно так же, как век спустя это станет делать Петр Первый. Всего было послано 18 человек. К сожалению, возвращаться домой набравшиеся иноземной премудрости ребята не пожелали. Конрад Буссов пишет в 1613 году. Они легко выучили иноземные языки, но до настоящего времени из них только один вернулся в Россию, Тот, которого Карл, король шведский, дал в толмачи господину де Лагарде, Его звали Дмитрий. Остальные не пожелали возвращаться в свое отечество и отправились дальше по свету. Главная причина невозвращенства, наверное, заключалась в том, что к этому времени Годунова уже не стало. В России началась гражданская война. Все иностранное стало восприниматься враждебно, и ученых-умников вряд ли ждал на родине Радушный прием. Подытоживая разноречивые отзывы о личности Бориса Годунова, следует признать, что это в любом случае был человек яркий, сильный, щедро наделенный талантами. И все же в 1584 году, сразу после смерти Ивана IV, мысль о том, что Годунов может стать царем и основать новую династию, показалась бы совершенно фантастической. Взошедший на престол Федор был молод, и, несмотря на неспособность управлять, вполне способен произвести потомство. На худой конец, если потомства не будет, имелся Дмитрий Углицкий, пускай сомнительного происхождения, но все же царский сын. Кроме того, несмотря на опричные репрессии, сохранилось несколько породненных с царским домом аристократических родов, про которые в пушкинской драме «Борис Годунов» говорится «Легко сказать». Природные князья, природные и рюриковой крови. Как же произошло, что худородный молодой боярин, не прославившийся ни ратными подвигами, ни государственными деяниями, оказался сначала всемогущим диктатором, а затем и государем, на что у него не было ни прав, ни, казалось бы, шансов?